Рассказывает Мария Ломоносова. «Совсем не успеваем делиться новостями нашего детского хосписа. В начале ноября у нас были в гостях наши добрые друзья, волонтер Настя и ее пони Дитрих. Ух, как было трогательно, весело, интересно и нежно! Настя и Дитрих пообщались со всеми детьми, мамами и сотрудниками. Катюшка улыбалась, тянула ручку к пони, чем очень радовала свою маму. Даша стеснялась пряталась, поглядывала на Дитриха, а он терпеливо ждал, потом Даша прикоснулась ладошкой к пони, и они поздоровались. Другая Даша заявила, что Дитрих — это теперь ее пони, по-хозяйски кормила его с руки. Мы с Настей заходили к ней в комнату целых три раза. Милана, сестричка нашего пациента Матвея, скакала на пони по коридору отделения. Матвей с мамой тоже пообщались с Дитрихом. Елисей приоткрывал глаза и поглядывал на пони. Дитрих аккуратно положил мордочку на руку мальчика и нежно дышал. Дети все по-разному реагировали на Дитриха, а он, как всегда, находил к каждому ребенку индивидуальный подход.